Глава 17. Прогулка. Полуторакубовая, сваренная из листового железа емкость уже стояла на краю дымящей черным столбом дыма шахты. Смесь дизельного топлива и гидравлического масла почти выгорела. Пока они рожали трос, крепили его к автобусу и тащили емкость, давя заборы, мертвые кустарники, деревца, буксуя на обломках. Но, наконец, емкость с водой встала как надо. Теперь нужно было опрокинуть ее на развороченное экскаватором отверстие, залить пылающую и дымящую топку внизу водой. Да, это не лучший способ тушения такого пожара. Но это собьет продукты горения и догорающее масло вниз, охладит стены и, возможно, даст потерявшим сознание операторам шанс не умереть. Оставить их так в дыму и неизвестности уже не представлялось возможным. Когда емкость накренилась и, возмущенная сотрясениями при транспортировке ржавая вода полилась вниз, шахта ответила бурным паровым фонтаном, шипением и брызгами. Черный дым подавился и, захлебнувшись в пару, превратился в сизый, медленно светлее и, уменьшаясь в объеме, через минуту потянулся спокойным белым паром к небу. Ваха, Тихий и Грач, прокопченные, покрытые сажей, ободранные и взмыленные, тяжело дыша, оттолкнули в сторону пустую емкость. Перед ними открылся парящий горячими клубами зев подземного спуска прямоугольной шахты с бетонной лестницей, ведущей вниз. Какая температура была внизу на пике пожара, неизвестно, но чернота стен и ступеней делала тьму внизу непроглядной. Какой бы гнус ни был за дверями у операторов, выдержать такой ад он не сможет, разве что успеет уйти теми путями, которыми и явился. В таком ключе можно ожидать, что гнус вскоре опять появится в глубине шахты». Неожиданно послышался приближающийся звук двигателя гусеничного робота. Перепачканные лица бойцов осветили улыбки. «Живы еще, старики-разбойники!» Обрадовался Тихий. «А то, — поддержал Костя, — небось еще нас переживут». Грач только выпрямился и с довольным видом поправил усы, ожидая, когда ДПР появится в их поле зрения. Но ДПР остановился только на секунды, наведя пулеметы и все сканеры плоских вращающихся башенок на бойцов. Затем, крутнув ходом тележку, двинулся в сторону видневшегося отсюда железнодорожного пути. Того самого железнодорожного пути, проходящего мимо населенного пункта Локоть, того самого железнодорожного пути, возле которого там значительно дальше была точка Грача и Тихого, того самого пути, по которому в итоге можно добраться до Москвы. «Куда это он?» — оторопел Тихий. «Э, Филин, Старый, мы тут!» — крикнул он. «Стоямба, родные!» Он кинулся догонять не спеша, со скоростью пешего шага уезжающий ДПР. Быстро догнав его, он снова обратился к роботу. Механизм остановился, развернулся на него передом, неуютно наставив стволы пулеметов. Замер на полсекунды и, равнодушно отвернувшись, продолжил свой путь к железнодорожной полосе, оставив Тихого и двух других бойцов с открытыми ртами. Степан обескураженно вернулся, жестами пытаясь что-то объяснить, но всю картину и так видели Ваха и Грач. «Плохо дело, мужики», — сказал Ваха. Филин говорил, что по умолчанию ДПР в режим охраны объекта поставил. «Видимо, нет команд от операторов, робот пошел по заданию. Сейчас в локоть, а там намаш двор». «Будет стоять». «Так это...» — растерянно протянул техник. «Операторы, может, еще живы? Без сознания только. Надо откачать». «Конечно надо. Мы стихим вниз, ты настрем, Играч. Ключи от автобуса у тебя? Тащи сюда трубы, БК, закрепись, чтобы нас за жабры без шума не взяли. Понял?» — скомандовал Ваха. «Давай я, командир, закреплюсь». «Там внизу, может, руками надо будет поработать, от Кеши там толку больше будет». «И тащить он умеет, жилистый», — предложил Степан. «Годится», — оценил предложение военстал. Через несколько минут Ваха и Грач начали осторожный спуск по черным, покрытым сажей бетонным ступеням. А Тихий, притащив трубы одноразовых РПГ-26, принялся обустраивать огневую точку прямо под брюхом сгоревшего экскаватора. Стоит ли говорить, что вид всех трех людей, ввиду совершенно перепачканного вида, мало отличался, а скорее всего отличался в худшую сторону от действительного гнуса. Темнота внутри вертикальной шахты-убежища легко съедала бьющий сверху дневной свет солнца и свет фонарей. Белый пар, пахнущий гарью, влажность, горячие стены и скользкие, покрытые смесью воды, сажи и масло ступени. На таком покрытии легко можно было сесть на задницу и скатиться вниз, как на горке, эффективно размягчая копчик о бетон. Перила, точно такие же, как и в старых советских пятиэтажках, с деревянным брусом для хвата рук, выгорели, и теперь там, как кривые зубы, торчали гнутые гвозди. Придерживаться за горячие стены с миллиметрами осевшей копоти желание не было совершенно. Жара и влажность повышались тем сильнее, чем ниже спускался отряд из двух человек. Минус первый этаж, бытовая железная дверь с висячим замком снаружи, можно не ждать гостей. Минус второй этаж, значительно темнее. Отвод влево и решетка, за которой в нескольких метрах стоят еще две двери. Решетка перетянута на проволоку. Вряд ли гнус, который долбил оператором в дверь, убегая от горящего водопада, задержался и намотал проволочку. Значит, там проверять нечего. Минус третий этаж. Отверстие сверху, через которое видно небо, теперь кажется тусклой лампой, чье освещение не дает даже тени в этой черноте. Одна железная дверь. Пламя тут бушевало, будь здоров. Дверь вспучена и покороблена огнем. Через щели видны тлеющие тряпки. Операторы же подтыкали дверь мокрыми тряпками от дыма. Тут они, значит. Как открыть-то? Вспучилось добра. Через некоторые щели можно просунуть палец или два. Грач тыкается в ту сторону фонарем, пытаясь пальцами оттолкнуть или вытащить тлеющие тряпки. Давай, грач, колдуй, я внизу гляну, что там, негромко сказал воен стал. Техник только кивнул и одернул руку обжегшийся буголек. Вот он вытащил кусок тряпки и попытался дотянуться до чего-то пальцем. Ваха не стал задерживаться, двинулся ниже. Замер. Обгоревший до костей труп, засыпанный сажей. Почти не отличается от мусора. Не труп, а больше не полный скелет, немного плоти осталось вдоль позвоночника. Тонкие кости кистей, ступни, окончания рёбер сгорели. Может, гнус? Неважно. Минус четвёртый. Дно. По крайней мере, если под слоем грязи нет ещё одного люка вниз. Огляделся. Больше трупов нет. Над головой далекое теперь окно дневного света, почти не дающего тут ничего. Площадка внизу просторная, глубже идти точно не хочется. Минус четыре уже достаточно, назначение явно как у того недосклада, где он повстречал тихого игроча. Некая пристройка или подземная подсобка. А вот и ответ. На минус четвертом приоткрытая толстая дверь. Хорошая, плотная. Не так, как та пузатая в предыдущем убежище, но огня бояться такая не будет. Там внутри... Костя осветил фонарем автомата, а затем с трудом растолкал и через протяжный скрежет сдвинул прикипевшую конструкцию. Там внутри огромный дизельный генератор. Не сгорел. Создает ощущение вполне рабочего. Облизан дымом, но объема горящей жидкости не хватило залиться и сюда. Расползлась в основном на третьем этаже. Воен стал осторожно, не пересекая высокий порог помещения с генератором, осматривал агрегат. Луч фонаря, тая на черных закопченных поверхностях, высветил огромный, размером с УАЗ-буханку, дизельный двигатель с подведенными к нему плотными рукавами подачи воздуха. Рабочий объем и мощность двигателя сложно было представить. Огромные гофрированные металлические газоотводы выхлопных газов, мощные трубы охлаждающей жидкости, уводящие к далекому, наверняка вынесенному в отдельное помещение радиатору, и едва заметный под этим углом осмотра цилиндрический корпус генератора. Да, там еще светится пару контрольных лампочек на панели этого агрегата. Явно рабочий аппарат. «Гнус, который беспокоил операторов, мог прийти отсюда. Тут есть каналы, по которым он мог попасть в помещение. С учетом диаметра, подводящей воздух и диаметра выхлопной трубы, какой-нибудь особо мелкий гнус мог использовать оба канала. Ему же, в принципе, не нужно дышать». И все-таки Константин помедлил. «Войти или не войти?» «Пожар затих только что». Автомат при себе, интуиция и ожидание опасности на это помещение среднее, присутствие или прощупывание гнуса не ощущается. Фонарь автомата уверенно светил в темноту. «Ладно, медленно и очень осторожно», – мысленно разрешил он сам себе. «Крупного гнуса тут быть не должно, а оставить неизвестность за плечами и быть к ней спиной – Хуже, чем сейчас полностью готовым к бою глянуть в углы помещения. Первый аккуратный шаг. Под ногами скрипит мелкая паленая крошка. Еще один. Сверху металлом о металл с характерным звуком возится грач. От черной жары влаги по спине побежали капли пота, но есть ощущение сквозняка именно тут, в дверном проеме. Значит, тут есть вентиляция. Операторы говорили, что гнус ее заблокировал, забил. Местная дверь хоть и плотно прилегает, но не предусматривает резиновых уплотнений, значит, не будет герметичной, да и открывается изнутри тоже. Мысли военстала кружились вокруг понимания ситуации последних дней. Подача воздуха снизу есть, какая-никакая, а операторы задыхались? Либо притворялись, либо... Догадка сверкнула молнией в его голове. Он широким углом полоснул светом фонаря по помещению. На бетонном полу строительная крошка, элементы железных конструкций, какие-то металлические обрезки, уголки, нечто вроде стеллажа, на котором стоит присыпанный черной пылью ящик и сажа, которая скрыла возможные следы двигавшихся здесь. Огромный, прожорливый до кислорода двигатель. Душить операторов могли только отбирая воздух целиком со всего убежища. Как это сделать? Для начала разрушить естественную вентиляцию в помещении. Это несложно для гнуса. Потом нужно сделать так, чтобы двигатель использовал воздух из этого помещения, а вентиляцию в рукаве выше нужно заблокировать изнутри. Луч фонаря сузился фокусом на толстостенные силиконовые рукава диаметром сантиметров 40. См. В луче фонаря виден самый краюшек разорванного армированного воздухопровода с торчащими нитями проволоки. Вскрыто и вывернуто специально с той стороны рукава, противоположного от взгляда входящего. «Ловушка для человека. Добро пожаловать!» Костя резко отшагнул назад, выйдя за пределы комнаты, и тут же навалился на дверь с внешней стороны. С протяжным скрежетом, проворачивая окисленные петли, он закрыл ее до упора, тут же отыскивая на полу, чем бы подпереть дверь. Ничего толком не видно в слое мусора. Сердце колотилось, хапнув адреналина. Близость опасности была стопроцентной. Теперь все становилось понятнее. Скорее всего, целью Гнуса было не задушить, а выманить людей сюда для выполнения ремонта. Гнус появился здесь не через рукав, он появился откуда-то еще, наверняка там есть еще технические каналы. Там просто должны быть технические каналы, а возможно и целый проход для персонала. Гнус вскрыл воздушную магистраль двигателя и заблокировал его выше по воздушному каналу. Чем? Да, наверное, поселил там тварь, которая должна будет прыгнуть в лицо осматривающего разрыв воздуховода. Она же и кляп для подачи воздуха, она же и охотник. Умные твари! Кто же там такой умный? Кто? Ваха смотрел в черноту пола, ненавидящим взглядом, удерживая дверь рукой. Да, она там, в трубе воздуховода. Он был в этом уверен, но это означает, что тут точно есть другой ход, который был закрыт ранее, а теперь открыт, иначе не было бы сквозняка. Сколько их может прибыть в ближайшее время? Неужели они, двое живых, сейчас сами вошли в ловушку? «Черт!» – прошипел военстал. «Грач, дуй ко мне!» – крикнул он бойцу выше. Техник, копошащийся там со вспученной дверью, топача побежал вниз. «Железку найди мне, дверь подпереть как следует!» Техник округлил глаза и только кивнул. Не мешкая ни секунды, светя фонарем в мусор на полу площадки, запустил одну руку в консистенцию из горячей и ржавой воды, сгоревшего и недогоревшего масла, сажи и вообще непонятно чего, с учетом сгоревшего трупа, которого он, судя по всему, так и не заметил. Отчаянно, не задумываясь, он словно на огороде принялся вычесывать все, что там находилось. Пара тонких кусков арматур, пара потолще, уголок пятерка, какая-то шестерня. Мало. «Давай наверх, там в развалинах найди. Бегом!» — приказал военстал. «Есть!» С теми же круглыми глазами кивнул Иннокентий и побежал наверх, топая и чавкая жижей под берцами так, что эти звуки впору было принять за передвижение нового вида гнуса. Ваха ждал. Тут действительно есть вход в коммуникации и дальше через них, скорее всего, на поверхность. Долгий ли? Дальний ли? Воздух сухой и прохладный, скорее всего, вниз, но там уже гнус. Сколько его? Какие дикие формы? Удержит ли он эту самую дверь, если с той стороны вдруг навалится разом? Ваха по-прежнему мрачно смотрел в черный пол, слушая тишину и пытаясь ощутить всеми своими чувствами хоть мельчайшее движение по ту сторону двери. «Пока там спокойно. Наконец, топот шагов грача. Их он никак не спутает. Не навернулся бы». Прикатится сюда мешок с костями. Не молодой же уже. В его грязных руках пара ломов, видимо, притащила с какого-нибудь сарая. Вполне подходящее. Совместными усилиями зафиксировали и подперли дверь. Теперь спокойнее. Минус одно направление опасности. Порядок. Выдохнул Ваха. С той дверью как? спросил он, имея в виду двери операторской. «Почти открыл, я шомполом дотянулся», — ответил техник. «Задвижка там обычная, если бы дверь не вспучила, без инструмента никак бы не добрались. Открывать?» Ваха кивнул. Теперь они стояли напротив покрывшейся сажей и покоробленной жаром стальной двери. На всякий случай стал встал выше, направив автомат в сторону новой локации. Техник с усилием потянул дверь на себя и сразу отступил, открывая внутреннее помещение. Там, в захламленном и задымленном пространстве, освещаемые тусклым светом электрической лампочки и мониторов, виднелось два тела в потрепанных военных гимнастерках. Бородатый, с полностью седой шевелюрой, короткой бородой и разросшимися усами оператор, лежал лицом в стол, уронив голову на левую руку, а правая безвольно висела, своей синевой показывая неутешительные признаки. Второй оператор лежал чуть дальше, на спине, ногами к дверям. С замиранием сердца люди вошли внутрь. «Неужели все?» Неужели их риски и старания – это всего лишь два трупа таких ценных сейчас специалистов?» Ваха стиснул зубы. С оператором за столом было все ясно. Темная сеть вен умершего от удушья человека видна была и на шее, и уже тянулась к ушам. Но второй? Второй оператор, лысый, невысокого роста, с пузиком, в очках, со спутанной бородой русова с проседью цвета. Это, видимо, филин, который отключился первым. Старый смог позаботиться о нем, положил головой дальше от жара, а на лице филина лежала уже сухая марля с кругами, отфильтрованной ею сажи. Значит, человек дышал какое-то время. Может быть. Рука воинстала осторожно потянулась к шее человека. Должен быть пульс. Должен быть. Легкое, едва чувствуемое сердцебиение. Лицо Кости осветилось надеждой, но хоть один остался в живых. «Давай, грач, потихоньку берем, на свежий воздух. Раз, два, взяли!» Варвара сидела на скамейке у входа в теперь уже свое административное здание. Чтобы хоть как-то бороться с волнением и ожиданием, до этого она подмела комнаты на втором этаже, Убрала мусор, расположила мягкие сиденья и подушечки как могла, исходя из своего понимания порядка. Но все равно работа закончилась. Был бы огород, сидела бы на огороде, нашла бы там чем заняться. Но какие сейчас огороды? Хоть бы траву зеленую увидеть. Протерла яву. Никелированный глушитель, хоть и в мелких царапинах, все равно вновь начал поблескивать на солнце. Подпихнула под ремень седла черенок с черными давно высохшими пятнами на одном конце. Не смогла расстаться с этим единственным имеющимся у нее оружием. Расчесала и уложила волосы. Если раньше на это занятие беспричинно могло уйти до часу, то сейчас она не смогла увлечься процессом и на прическу ушло несколько минут». Теперь она сидела на скамейке, одетая в ту самую куртку черепахового цвета с рюкзачком, в котором была бутылка воды, артефакт, пузырь, носочки, спички, к ним еще и зажигалка в отдельном кармашке, раскладной нож и всякие полезные мелочи. Единственной компанией для нее сейчас были фотографии людей с доски почета «Напротив». На ней под стеклом отпечатанные черно-белым принтером лица тружеников и фамилии. Женщины старше среднего возраста, в светлых блузках, и мужчины в светерах, а вверху несколько в пиджаках. Варвара пыталась представить у кого какой голос, какой характер, поначалу ей даже это немного удалось. Но все равно беспокойство и неизвестность сковали ее воображение, заставили ее напряженно сцепить руки и опустить взгляд в асфальт с черными трещинами. Когда же они придут? Костя, дядя Миша, Степан, дядя Кеша, старый, еще ведь был молодой. Но про него за все время не было сказано ни слова. Речь шла только о спасении двоих. Варвара понимала, что оператор по прозвищу «молодой», наверное, уже не в числе живых. Ей очень бы хотелось, чтобы он не стал гнусом. Ну, прям очень. Скоро полдень. Солнце и красивое чистое небо. Почти полная тишина и безмолвие. Сейчас тут, на машинном дворе, в ветвях сирени и на рамах плугов должны были изо всех сил чирикать воробьи, а снизу, с видом полной невинности, щурится на них кошка, гудеть техника, перевозящая золотое зерно на элеватор, над элеваторами кружится сотни голубей, а в собачьей будке у пропускного пункта лениво и равнодушно лежать пес. Но этого уже нет и больше не будет. Варвара представила, глядя на замершую, заигравшую в лучах солнца светом технику, как она запускается, Долго и неуклюже разворачивается, стараясь не натолкнуться друг на друга в этом нагромождении. И... Послышался звук двигателя. Равномерно тарахтящий, знакомый, тот, который невозможно спутать ни с каким другим двигателем. Звук дизельного двигателя поискового робота. Варвара вскочила на ноги. На лице восторженная улыбка. «Едут, едут!» Воскликнула она, почти запрыгав в детской радости на одной ножке и побежала к опрокинутым воротам. Уже были слышны перестукивания прорезиненных гусениц по разбитому асфальту, и вот ДПР выворачивает слева из-за угла на ее улицу и едет в сторону главных ворот, откуда его видит Варвара. На секунду остановился, зафиксировав взгляд дальномеров, окошечек медицинского блока на ней и двинулся дальше. Варвара, широко улыбаясь, помахала ему рукой. «Ой, а что ж такой грязный-то?» — сказала она, когда до робота оставалось всего несколько метров. Перепачканный сажей с прокопченными стволами пулемета, а на гусеничных движителях. Варвара никогда не перепутает это. Частицы высохшей и неотвалившейся разможженной плоти гнуса. Варвара видела ДПР-127 всяким, но в таком количестве сажи никогда. ДПР снова был в бою. «Дядя Миша!» – тревожно спросила она, когда робот поравнялся с ней и двинулся дальше внутрь территории двора. «Дядь Миш!» – сердце Варвары тревожно забилось в дурном предчувствии. «Филин! Старый! Вы тут?» В голове у нее закружилось, и вокруг как будто стало мало воздуха. Она, теряясь в догадках, осталась на месте, провожая робота взглядом. Робот доехал до того места, где стоял ранее, развернулся пулеметами к въезду во двор и заглушил двигатель. Варваре не хотелось верить, что вместо ее живого робота, ведомого живыми людьми, приехал этот опустошенный механизм. «А где Костя? А где Степан? А где дядя Кеша?» — тихо спросила она. «Где вы? Где вы?» — едва слышно прошептала она. Ноги вдруг ослабли и плохо слушались ее. Она села прямо на асфальт, там же, где и стояла. Никто не пришел за роботом следом, никто не отвечает. «Они все погибли!» «Они все погибли!» «Они все погибли», – звучало у нее в голове. Никаких эмоций, полное опустошение. Нет даже слез. Хотя есть, но где-то глубоко внутри, как пересохшая земля не может показать ростка, так и душа девушки не может показать этому миру слезу. Несколько минут она сидела и без всякой мысли смотрела на ДПР. Он пришел на свой последний пост, запрограммированный и направленный по последнему посылу оператора. ДПР пришел сюда, чтобы охранять ее. Они все погибли. Снова эта дурацкая мысль. Как бы не так. В душе Варвары рос бунт, и в ее душе вдруг гранитным камнем из тумана возникло решение. Никогда и никто не погибнет без ее ведома. Даже если их там убили или заразили, она должна это знать. Она не будет сидеть в сомнениях и ожиданиях. Пусть они погибли, но она должна увидеть их тела, увидеть тех, кто их убил, или увидеть их зараженными. Она не будет сидеть тут в неизвестности. Взгляд перескочил на вишневую яву с притороченным к седлу черенком. Да, она знает, где должны быть операторы. Ей сказали адрес. Она почти местная. Дедушка возил ее по полям, полевым станам, бригадам и таким же ремонтным цехам. Она знает, где эти погребы и где эта улица заводская, переходящая в школьную. Она знает. Самый короткий путь – это вдоль железнодорожного полотна. Но что она сможет сделать на своей яве всего лишь с черенком? Тут она под защитой биотанка по кличке Тузик. Тузик сожрет все. Всех, до кого сможет дотянуться. Ее взгляд сместился на красный трактор с надписью «Бюллер 2375 Рассельмаш». Она встала на ноги. Решение было принято. Через пару минут красный колесный трактор взревел механической мощью. Он объехал машинный двор и задним ходом, вдавливая массивные продольные тяги и раскос тяжелой сцепки, сломал кирпичную стену напротив волдарнийского танка. С него легко и пружинисто спрыгнула хрупкая девушка в куртке камуфляжа, буря в пустыне с рюкзачком на спине. Спустившись, она без всякого страха приблизилась к скованному секциями зубовых барон чудовищу. «Ты едешь со мной!» — ледяным, прозрачным, как арктическая стужа голосом сказала она. Чудовище, испуганно приспустив головы, моргнуло, съежась от непонимания, как ему выслужиться перед хозяйкой. Через пару минут она достала пару крупных рожковых ключей и молоток. Не боясь ни на миллиметр, стоя вплотную к биотанку, чьи виды возможности сломали и уничтожили не один десяток людей и нелюдей, она открутила и выбила шплинты соединяющих секций. Слегка толкнув их конечностями, чудовище с грохотом откинутого железа избавилось от оков. Теперь только его каплеобразная форма, сформировавшаяся от бездействия, мешала бы ему двигаться свободно. Но что такое свобода для Гнуса? Зачем она ему? Его цель гораздо проще – выживание через распространение, а если нет распространения, то выживание среди таких же, как и он, пожирателей жизни быть самым сильным пожирателем среди остальных. «Ты поедешь со мной», — вздернув подбородок, решительно сказала ему Варвара, ткнув черенком в одну из голов. «Ты меня понял», — ледяным тоном, лишенным всякой эмоции, сказала она, усилив давление. Валдарнийский танк, эта вершина, известная сейчас пищевой пирамиды, испуганно моргнул всеми своими глазами. Варвара медленно убрала черенок с одной из многочисленных голов этого ужаса. «Хорошо. Хватайся за сцепку. Мы едем на прогулку. Убивай всех, кого можешь».